Глава тридцать первая. из Третьего Рейха Гейдрих всегда представлялся идеальным арийцем, потому что был высоким блондином с довольно тонкими чертами лица. Угодливые биографы обычно говорили о нем как о красивом мужчине, на удивление обаятельном соблазнителе. Если бы они были честны, или хотя бы не так очарованы нацизмом, не так ослеплены волнением, охватывавшим их, едва о нацизме заходила речь, они бы вгляделись в снимки получше и непременно заметили, что Гейдрих не только не мог служить эталоном, а, напротив, обладал кое-какими чертами, трудно совместимыми с требованиями арийской классификации. Так у него были толстые губы, не лишенные, конечно, некоторой чувственности, но приближавшие его внешность к негроидному типу, и у него был длинный нос с горбинкой, который, будь этот персонаж евреем, сию же секунду назвали бы крючковатым. Добавим к этому большие, несколько оттопыренные уши и длинное лицо, ох, как хочется назвать это лицо лошадиным! и получим результат. Перед нами, разумеется, не урод, но человек, чья внешность довольно далека от стандартов губино. Примечание. Жозеф Артюр де Гобино 1816-1882, французский романист, социолог и историк, автор арийской расовой теории, впоследствии взятой на вооружение национал-социалистами. Конец примечания.